Глава 30. Жизнь семейная, сложная. «Маринка, будешь завтракать?» В новой квартире, которая была почти рядом с центром, но в неожиданно тихом квартале, было куда уютнее, чем в старой. Три небольшие спальни, просторная гостиная и балкончик с затейливой решеткой. С балкончика было здорово смотреть на безлюдную зеленую улицу и слушать сверчков. Рано утром, разумеется. Потом по улице начинали ездить машины и сверчки стеснительно замолкали. «Да, а что ты заказал?» «Панкейки и кофе. Салат с этой, э, вечно забываю, фунчозой. Годится. Кофе черный. «Да, я помню про молоко. Кстати, ты не знаешь, где находится макет динозавра, который огромный? Егор хотел сводить племяшек. Вроде в торговом центре, но в каком, не помню. Вроде там сразу рядом есть антикварная лавка. Мы там расследовали хищение. Парадист-центр. Но там нет никакого антиквариата. Ты перепутал. Сразу за динозавром – стоковый центр. Там всегда много женщин из соседнего офиса. И даже не в обеденное время. Левее – чайная лавка. Продавец косит под китайца. Он ничего не понимает в чае, но у него самые успешные продажи. Потому что он вызывает у людей доверие». Маринка говорила быстро, одновременно с этим накидывая на салфетки план и помечая стрелками уже сказанное. Словно не брату маршрут рассказывала, а готовила полицейскую операцию. А справа? Справа эскалаторы. Ювелирный со скидками. Там всегда пусто. И его раз в полгода грабят. Странно, что вызывают не вас. Думаю, что его держат не ради дохода. Просто отмывают чьи-то деньги. Никакой антикварной лавки. Может, она была и закрылась? Нет. Год назад на месте стока были чили. Но они свернулись. Или тебе нужен второй этаж? Может быть. А на втором что? Макс рассеянно помешал ложечкой сахар в чашке. Он старался задавать вопросы легко и непринужденно, чтобы сестра не успела сообразить. То, что Макс сейчас спрашивает, она знать не может. Ниоткуда. Побывать она там точно не успела. Он сопровождал ее все три дня после того, как Маринку отпустили из клиники. Но она совершенно буднично рассказывала про торговый центр, где Макс вытащил из-под падающего динозавра подростков и рисовала план. Подробный. В Маринке словно сидел кто-то крутой и решительный и периодически выныривал на поверхность, когда хозяйка отвлекалась на что-то другое. Но если начать спрашивать подробно, как сестра там оказалась, что делала и почему, как та начинала смотреть круглыми совиными глазами и ошарашенно отнекивалась. «Не помню». Даже не знаю, почему об этом сказала. Так уже было. Сначала сливки. Потом точное описание смерти одного из теневых воротил, на которого упал рояль. С небоскреба. В главке тогда не знали, ржать или плакать, но расследовать все равно пришлось. Потом Маринка, увидев у Макса на планшете свой портрет и подпись, приподняла бровь, весьма цинично, и холодно сказала, «Это коза Василиса испортила мне лучшую заготовку». «Вечно лезет, куда не просят. Отложила планшет и отошла к окну. «Кто испортил?» Макс, как гончая, почуял, что встал на нужный след. Потому что, увлекшись предметами и уликами, он напрочь скинул со счетов Маринку, которая прямой свидетель, пусть и контуженный. Но все оказалось не так просто. «Василиса, ты с ней знакома?» «Ты о чем?» Марина повернулась и посмотрела удивленно. Ты сказала, что Василиса испортила твою заготовку. Я ничего не говорила. Сестра тряхнула головой. Тебе послышалось или... Дай. Черт, это опять как со сливками? Несу не пойми что. Слушай, я... Макс, прости. Видимо, смерть все-таки что-то в мозгу повреждает. Вот ты спрашиваешь, а мне внутри становится холодно, словно я залпом стакан воды со льдом выпила. Давай не сейчас. Погоди. Это важно. Понимаешь, та, что помогла тебе вернуться, она осталась там, и я... Макс, если я скажу тебе, что мне физически больно от каждого твоего слова, ты замолчишь!» С внезапной мукой спросила сестра и схватилась за виски. «Прости. Я не хотел. Я знаю. Но давай закончим. Поговорим о другом. Тихо подозреваю, что своей квартиры у меня нет, а наша семья получит инфаркт, если узнают, что я жива. Мои счета заблокированы и ушли, как доля наследства. Мне даже трусы купить не на что. Моя квартира сгорела. Совсем. В ту ночь, когда тебе удалось. Ох, в общем, удалось. Новую надо еще купить, это съемная. Если тебе здесь нравится, оставайся. Тут три спальни, так что, думаю, вдвоем мы поместимся. Хорошая идея, а то без твоего присмотра я наворачу дел. Не стала спорить сестра. Кивнула, сняла с полки журнал «Холодное оружие» за прошлый год и с увлеченностью попавшего в марочный рай филателиста, провела следующие два часа, прицокивая на самых интересных местах. Хотя Макс помнил четко – оружие у Маринки никогда не вызывало восторга. Мало того, она даже на ярмарках тиры обходила. Стало ясно, что проще притаиться и собирать сведения с поверхности, чем пытаться копнуть глубже. Макс сменил стратегию. Третий день подряд он вытаскивал из сестры информацию и чувствовал себя подрывником, перед которым не два провода, прикрепленных к часовому механизму, а тысяча. И никак не угадаешь, где рванет. А резать надо. У него было то, что он мог использовать как триггеры. С курицей вышло проще всего. Он раз восемь подсовывал ее сестре на глаза, пока не добился отрешенного. Это была хорошая идея. Ты должен был на нее наступить и разбить голову о мостовую. После того, как слез бы с крыши? Макс даже не повернулся на реплику, всячески делая вид, что ничего необычного не происходит. И его сестра не говорит о том, как бы она подстроила его убийство с помощью резиновой курицы. Пищащей, мерзкого желтого цвета. Да, там как раз должен был проходить дворник с мусорным баком. Курица бы выпала и готова. Не скажу, что изящно, но действенно, со звуком. И фотки в газетах классные. Да, неплохой план. Хочешь сходим сегодня на концерт? Оркестровые саундтреки? Конечно. Макс потихоньку учился не акцентировать внимание на этих случайных оговорках, зато тщательно их записывал, выстраивая общую картину. Выходило, что Маринка познакомилась с Василисой недавно, и та успела испортить какую-то хитрую, проводимую с сестрой комбинацию. С мистическими тряпками, в которые была одета сестра, все оказалось сложнее. Потому что этот кусок ткани был странным, почти как живое существо. И если он смирно дождался Макса за трубой на крыше, то, оказавшись дома, стал вести себя непотребно. Пропадал и находился в разных местах. Оказывался в ванной, когда Макс принимал душ. Свешивался с дверцы шкафа в спальне. Попадался на кресле каждый раз в тот момент, когда Макс хотел туда сесть. В итоге Макс не выдержал и сказал Марине. Последний раз оно подстерегало меня после душа и, кажется, подглядывало. Не все могут бросить старые привычки. Думаю, дождется момента ляжет под ноги, чтобы ты поскользнулся и сломал шею. Тогда будет сложно доказать, что ты вернулась, осторожно сообщил Макс. И еще мы собирались к родителям. Это точно. Так что давай отложим перелом шеи. Спокойно кивнула сестра которая смотрела по телеку ток-шоу, взяла этот переливающийся кусок ткани, повертела в руках и вынула из него словно из сумки, сложенные в четверо листок. При этом Макс был готов поклясться, что раньше никакого листка там не было. Ткань сразу съежилась, потеряла блестящую структуру и стала просто черной тряпкой в грязные бордовые разводы. Марина положила листок на подлокотник и снова уставилась в телек. Макс, Ты говорил, у нас есть пицца, а то отвлекаться не хочу». «Нет проблем. Сейчас». Макс постарался сделать так, чтобы его жесты выглядели естественно. Взял листок, развернул и посмотрел, что внутри. Лист был плотный, как из альбома, и на нем печатными буквами, очень четкими, словно вырезанными, значилось «Фея по имени Бусинка обязуется в недельный срок». Дальше шло большое грязное пятно, угольный развод и окончание, Максима Волкова до смерти. «Марин», — осторожно спросил Макс, «а это можно уничтожить? Тебе это не навредит?» «Макс, ты можешь не мешать, а?» Сестра отмахнулась от него, как от чего-то незначительного. «Я из-за тебя все пропущу. Кажется, этот придурок отдал бывшей жене сразу два бизнеса. И, и ты обещал пиццу?» «Да, конечно». Макс просидел над листком остаток вечера. Мысли в голове роились разные. Кажется, он нащупал ту деталь, которой не доставало. С одной стороны ему хотелось уничтожить проклятый листок. С другой это была та самая связующая все ниточка. Он осторожно сложил ценную улику в кейс для особо важных документов. Если у одной феи есть кодовое имя, то у другой тоже. В этом Макс был уверен. Если он смог вытащить Маринку с того света, просто назвав ее имя, то и с Василисой должно получиться. Именно так работают сказки. Только надо узнать, что именно написано в таком же листке». Макс покосился на сестру, которая расчесывала перед зеркалом волосы, и спросил осторожно, чувствуя себя сапером на минном поле. «Маринка, помнишь, ты любила прихватить из магазина лишнюю шоколадку мимо кассы? Или стащить у приятеля ключи, так что тот искал пару часов, а потом отдать?» «Ну да, люди такие невнимательные». Этим надо пользоваться. Скажи, а в контракт Василисы ты тоже заглядывала? Тебе это так важно? Важнее всего». Марина вздохнула так, что Макс опять ощутил, что он именно младший брат и, кажется, где-то напортачил. «Максим, ты знаешь, сколько таких бумажек у меня было?» Марина безошибочно кивнула в сторону сейфа. «Много». Я не думаю, что она обрадуется, узнав, как именно она... Тут сестра замялась и до Макса дошло. Там, в отеле, когда я брал Калмакова-Тапуля, это... Тоже не случайно? Марина на вопрос не ответила, и Макс понял, что... Да. Помолчала, а потом сказала. Я попробую что-то сделать. Хотя бы для того, чтобы отдать долг. Но... Ты уверен, что она простит тебя? И еще тебе не кажется, что мы приносим ей только несчастье?» Макс покачал головой. «Там, на крыше, она выбрала спасти тебя и меня заодно. Она ведь могла написать свое имя, да?» Марина положила расческу и ушла к себе в комнату. Молча.